Варя Медная, Алена Савченкова, Хамелеонша, Тайна Короля Посвящается моей любимой маме, благодаря которой родился огнепоклонник и поездкам в Чехию и Баку в 2018-2019 годах, вдохновившим на него. Пролог. Темные времена. Толпа вытягивается, почти выплескивается в ее сторону, рты кривятся, что-то бессвязно крича, потерявшая осмысленность, глаза мечутся по ее фигуре, жрец закатившимися глазами кружится на месте возле бронзовой чаши, из которой валит дым, дергаясь, в экстатическом танце аритмичные удары барабанов то почти оглушают, то не сходят, да едва слышного стука. Ноги подламываются, отказывая сети, но ее тут же подхватывают с двух сторон стражники и тащат, почти несут вперед, площадке с в центре знаком. Вокруг горят огни. И ноги вдруг снова обретают жизнь, упираясь изо всех сил. Из груди вырывается вопль, смешиваясь с криками остальных. Она разворачивается и бросается обратно, пытаясь прорваться сквозь гущу тел в спасительную темноту. «Ида!» — прорезает тонкий крик рев толпы. Ее взгляд мечется, пытаясь отыскать его источник, и, наконец, замечает юное лицо. Так, кто кричала, подпрыгивает, протягивая к ней руки, И она протягивает свои, но в следующий миг ее уже отдергивают. «Ида! Лина, беги!» Ее швыряют на алтарь, прямо на знак, выбивая дыхание. На лодыжках защелкиваются обручи, которые кажутся сделанными из тех же камней, из которых сотворена эта площадка. Мир переворачивается, и все те, кто только что смотрел ей в глаза, оказываются сверху, глядя на нее со смесью страха и восторга. Ее руки бестолково дергаются в кандалах, трясутых, словно пытаясь разорвать сталь. Ритм меж тем нарастает, а на губах выкрикивающего обрывки обрывке фраз «Жреца пузырится пена». Она в последний раз в отчаянии встряхивает стальные обручи, поднимает голову и… каменеет. Наступившая тишина оглушает сильнее последнего, самого громкого удара барабана. Скрюченные пальцы безвольно обмикают, когда в начале живого коридора появляется он. Даже отсюда чувствуется исходящий от него жар. Люди же, оказавшиеся рядом, с криками отшатываются, прижимая ладони к обожженным лицам, стряхивая искры со вспыхнувшей одежды и благословляя того, из-за кого их кожа покрывается воспаленными волдырями. Его первый шаг посылает по земле огненные трещины, такие же, как и те, что покрывают его тело. Кажется, разойдись они чуть шире, и огненная стихия выплеснется из него, прорвется наружу, захлестнет эту обезумевшую толпу и весь мир. И разум скукоживается, уползает куда-то вглубь, оставляя на поверхности лишь страх — животный ужас перед тем, кто медленно приближается к ней. Лица людей качаются из стороны в сторону, руки вздымаются в ритме его шагов, и разум вдруг выталкивается обратно, хватает ей руками пику из рук стражника, остолбенело таращившегося на пришедшего и направляет тупой конец меж широко раскинутых ног. Миг, жгучая боль, и толпа захлебывается вдохом, с ужасом глядя на ту, кто посмело осквернить алтарь. Мгновенное облегчение, ритуал не свершится и на губах неожиданно проступает кривая улыбка. «Ида!» Вместе с этим криком из круга вырывается тонкая фигурка и замирает в нескольких шагах от толпы. Грудь девушки тяжело вздымается, направленные на нее глаза расширены. И не успевшая схлынуть облегчение сменяется леденящим ужасом, потому что тот, от кого отделяет неудавшийся ритуал, медленно поворачивает голову. «Лина, беги!» «Ида!» Падающий со щиколотой кандалы, легкость в теле и осознание непоправимого когда вместо нее на алтарь кидают ту, которая только что кричала ее имя.